В полвосьмого, когда Стив Кэмп думал о теннисе, а Вик Трентон о звонке Джо Кемберу насчет Жениного автомобиля, Черити Кембер готовила сыну завтрак. Джо уже полчаса как уехал в Льюистон подыскивать ветровое стекло для Камора 72-й модели на какой-нибудь свалке. Это соответствовало плану, который Черити вырабатывала долго и тщательно. Она поставила перед Бреттом тарелку с яичницей и беконом и села напротив. Бред с легким удивлением взглянул на нее поверх книги, которую читал. Обычно утром мать находилась в некотором оцепенении и на все вопросы отвечала сердито и невпопад. Бред, можно мне с тобой поговорить? Удивление перешло в настоящее изумление. Он не узнавал свою всегда молчаливую мать. Она явно нервничала. Он закрыл книгу и сказал, «Конечно, ма». «Хочешь...» — она откашлялась и начала снова. «Хочешь съездить со мной в Коннектикут к тете Холли и дяде Джиму и к твоим кузенам?» Брэд широко улыбнулся. Он всего два раза в жизни покидал Мэн, оба раза вместе с отцом, когда они ездили в Нью-Хэмпшир искать какие-то детали. «Конечно!» — воскликнул он. «А когда?» «Думаю, в понедельник». «На выходные и четвертое июля. На целую неделю. Как тебе это?» «Здорово. Пфу, у папы ведь много работы. Он, может, твой папа ничего не говорил. А я знаю, что он обещал Ричи Симсу поставить новый мотор на его трактор. И еще мистер Миллер из школы хотел завести свой форт, и...» «Я все же думаю, мы сможем уехать», — прервала его черити. «На автобусе из Портленда». Брэд заколебался. Где-то на крыльце медленно протопал Куджу. Он смотрел на хозяйку и мальчика красными воспалившимися глазами. Ему было очень плохо. Пу ты! Не знаю!» Не говорить пу. Это плохое слово. «Прости!» «Но ты хочешь поехать, если папа согласится?» «Конечно!» «А ты уверена, что он согласится?» «Наверное!» Она задумчиво поглядела в окошко над раковиной. «А далеко до Стрэдфорда, ма!» «Триста пятьдесят миль! Фу! То есть далеко!» «Это бред. Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице опять отражалось удивляющее его возбуждение. «Что, ма? Как ты думаешь, отцу что-нибудь нужно? Он хотел бы что-нибудь купить?» Глаза Бретта слегка блеснули. «Ну, ему нужны ключи, и он еще хотел маску для сварки, старая совсем треснула». «Да нет, что-нибудь большое, дорогое». Бред подумал, потом улыбнулся. Он очень хотел новый мини-кран. С ним бы он выдрал старый мотор из агрегата Ричи, как кусок ди... Де... Ну, легко. Он чуточку покраснел, но продолжал. «Но ты не можешь купить ему это, ма, это очень дорого». «Сколько?» «Ну, по каталогу не меньше тысячи семьсот. Но папа говорил, что мистер Беласко в Портленде уступил бы ему дешевле. Он говорит, что Беласко его боится. «Думаешь, это правда?» Бретт, казалось, даже испугался. Он не помнил, чтобы мать когда-нибудь вела такие разговоры. Даже Куджа на крыльце слегка навострил уши. «Ну?» «Нет, ма», — сказал он, но черети поняла, что он лжет. Она уловила в словах Бретта восхищение. Он хочет быть похожим на отца. Тот словно становился выше ростом, когда видел, что его боятся. Господи! Нет ничего хорошего в том, что тебя боятся, — сказала она. Нужен только громкий голос да грязный вид. Давай, доедай. Он медленно начал есть, то и дело поглядывая на нее. В это утро везде таились загадки. Сколько это будет стоить? Тысячу триста? Тысячу четыреста? Не знаю, ма. — А этот Беласка может доставить заказ сюда? — Такой дорогой, наверное, может, если бы у нас были деньги. Ее рука потянулась к карману халата. Там лежал лотерейный билет. Зеленый номер на нем 76 и красный 434 совпадали с указанными в таблице выигрышей. Она сверяла их десятки раз, не в силах поверить она каждую неделю тратила на билет 50 центов с 1975 года и вот эти вклады принесли отдачу 5000 долларов она еще не получила их но они никуда не уйдут деньги есть сказала она бред уставился на нее